вызвало во всей стране упад до гостеприимства. Не решались даже слегка приоткрыть окно, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха. Холодность людей была для ребенка еще страшнее, чем холод ночи. В ней всегда чувствуется преднамеренность. Сердце у него болезненно сжалось. Он впал в большее уныние, чем там, в пустыне. Он вступил в общество себе подобных,